Глава 17. Вадим не позволил Лене взять его под руку. Нахмурившись и сунув ладони в карманы, он быстро шагал по направлению к бульварному кольцу и молчал, играя желваками на сколах. Она шла рядом, стараясь не отставать и пережидая бурю. Она уже неплохо изучила характер Вадима и верила, что его гнев скоро уляжется, и остаток вечера они приведут, как она задумала. В конце концов, после отъезда с вернисажа Наде, Марины и Майи Васильевны, она битых три часа тихо просидела за столиком у буфета, давая Вадиму сделать все, что нужно. Раздать интервью и автографы, назначить встречи, несколько раз переговорить с журналистами и с этой Марго. Они вышли, когда галерею уже закрывали. И даже арт-менеджер сказала, что сегодня все прошло очень успешно. А значит... Есть повод для праздника, и этот праздник они устроят вдвоём. Вадик, может, возьмём такси? сказала она безмятежным ласковым голосом, который он всегда так любил. Ответа не было. Лена вздохнула. Хорошо, что она умеет спокойно ходить на каблуках, даже в этих туфлях, которые надевает только по особым случаям. Конечно, в них она сильно возвышается над невысоким Вадимом, зато выглядит стройнее, и щиколотки кажутся тоньше и изящнее. Он ведь художник, для него все эти детали очень важны. Послушай, ну давай ты хотя бы просто пойдешь помедленнее. Елена умела быть настойчивой, несмотря на мягкость манер. — Все же до Плющихи далековато, а я на каблуках. — Причем здесь Плющиха? — процедил он. — А разве мы не к тебе идем? — удивилась Елена, радуясь, что он наконец-то заговорил. — Нет, — отрезал Вадим. — А куда же? Отставшая была женщина прибавила шаг и нагнала своего спутника. После недолгой паузы он ответил. — Я провожу тебя до чистых прудов и поеду домой. — А я? — А я? И ты поедешь домой. Он по-прежнему смотрел перед собой, ни на секунду не поворачиваясь к Лене. А ведь она так старалась. Сегодня целый час убила на этот сложный, построенный на нежнейших оттенках макияж, который делает лицо особенно молодым и свежим, а сами косметические ухищрения при этом остаются почти незаметными. Воростая гладкая причёска, одежда, даже духи. Сегодня всё в ней было именно так, как он любит. Она обязательно должна была увидеть его именно сегодня, когда к нему наконец пришёл успех, когда в его жизни официально началась новая веха. Конечно, жаль, что так неловко получилось с Надей, но ведь их брак уже давно стал пустой оболочкой. Надя хоть, это и грустно признать, это прошлое Вадима Невельского. а Лена — его будущее, поэтому сделать шаг в новую, наполненный успехом и самыми смелыми планами на жизнь они обязательно должны вместе». Лена снова сделала попытку уцепиться за локоть Вадима, и на этот раз маневр удался. Идти под руку с невысоким спутником было не слишком удобно, но ощущение близости радовало. Она начала потихоньку, чтобы он не заметил, замедлять темп движения. Пройдётся, сбросит стресс, а там и в ресторанчик какой-нибудь завернём, ужин, вино и всё закрутится. Оптимистично раздумывала Лена, любуясь выразительным профилем Вадима. Конечно, по росту он ей не особенно подходил, но ведь это не главное. Гораздо важнее харизма. а этого у Невельскова отнять было нельзя. «Вообще удивительно, как на баб его обаяние действуют. Недаром эта Марго так недобро на меня сегодня смотрела». С тихим удовлетворением победительницы отметила Елена. «Вадик, смотри, как красиво вокруг!» Негромко и мелодично начала она. «Все же август — удивительное время. Еще не осень, но уже и не лето, и дыхание следующего сезона носится в воздухе. Ты не находишь?» Вадим слегка поморщился и не ответил. «Видимо, еще не отошел», — огорченно подумала она, но тут же воспряла духом, потому что он произнес. «Лен, ты голодная? Заедем куда-нибудь?» Я не голодная, но с радостью куда-нибудь зайду. Ведь сегодня особенный день, твой успех нужно отметить. Она улыбнулась и смотрела в его лицо, пока Вадим напряжённо обшаривал бульвар глазами. Потом Лена осенила. Ой, придумала. Тут недалеко есть чудесный ресторан на пруду, такой романтичный, можно сесть прямо у воды, и вид будет супер, и кормит хорошо. Ты же, наверное, весь день ничего не ел, да? К тому же, совсем рядом, буквально метров 100 осталось. Радостно щебетала она. Вадим нейтрально улыбнулся, снял её ладонь со своего локтя и плотно взяв Лену за руку, повёл к ресторану, который действительно был уже совсем близко. Они сделали два голких шага по деревянным мосткам, проложенным от тротуара И оказались на палубе ресторана, парящего над гладью чистого пруда. Дежуривший у входа гардеробщик, по случаю тёплой погоды не занятый ничем, кроме улыбок, приглашающий повёл рукой в сторону зала. Проходя мимо высокого тускловатого зеркала, Лена на мгновение задержалась. Даже после всех переживаний дня она была довольна тем, как выглядит. Вадим обменялся парой слов с официанткой, выбрал столик у окна. и уселся внимательно, глядя в меню. «Могу вам что-то посоветовать?» Любезно улыбнулась официантка, зажигая свечу в стаканчике из дымчатого стекла. «Мы ненадолго», — бросил Вадим. «Думаю, по бокалу вина какие-то орешки и воду. Да, Лен?» Она расстроилась, но виду не подала. «Конечно, этого достаточно». Лена спокойно кивнула и начала мягко перебирать край тканевой салфетки. Вадиму всегда нравились её руки. Он говорил, что редко можно встретить такую безупречную форму кисти. Подождав, пока официантка удалится, Вадим откинулся на спинку мягкого стула и взглянул на Елену напряжённо и строго. Нам надо поговорить. Она не ответила. Всё разворачивалось не так. как она планировала, и нужно было тянуть паузу так долго, насколько это возможно. Это актёрское правило Лена почерпнула из старого фильма с такой же шикарной, как она сама, классической блондинкой в главной роли. И надо сказать, применяла его мастерски. Джулия Ламберт могла бы ею гордиться. Тщательно обдумав ракурс, с которого Вадиму будет видно её лицо, Анна слегка наклонила вперёд лоб, чтобы глаза выглядели выразительнее. Лена, я должен тебе сказать, что того развития отношений, которого ты, видимо, хочешь, у нас не будет. Ну, это можно было предвидеть. Она медленно и бесшумно вздохнула, стараясь не выдать волнения. Всё пройдёт. Нормально разрулим. Лена продолжала молчать. И Вадим растерялся. Видимо, придётся продолжать объяснение без помощи с её стороны. Мы с Надей прожили целую жизнь, и сейчас, когда я наконец добился успеха, я не могу её бросить. Это было бы непорядочно. Он понизил тон к концу фразы в знак того, что сказал всё, что собирался. Официантка принесла бокалы, воду, стаканы и ведёрко со льдом. И по-прежнему улыбаясь, поинтересовалась всем ли довольны гости. Вадим сделал нетерпеливый жест, и девушка мгновенно испарилась. Лена подняла бокал и начала внимательно рассматривать цвет вина. Она по-прежнему молчала, и Вадим начал успокаиваться. Самого страшного, чего он боялся, не произошло. Громкого скандала, видимо, не будет. Кажется, обошлось, успел подумать он, когда она, сделав небольшой глоток и почему-то поморщившись, произнесла: А бросить меня, значит, порядочно? И подняла на Вадима неожиданно прямой и жёсткий взгляд. Ему показалось, что в ресторане, насквозь продуваемом тёплым летним воздухом, вдруг стало нечем дышать. Чёрт, ну почему всё так сложно? Вадим открыл было рот, но промолчал и взял в руки свой бокал. Пусть лучше она говорит. Женщинам нужно выговариваться. Значит, меня после всех этих лет ты спокойно бросаешь. Так? Лена говорила с напором, которого он не ожидал. За многие годы знакомства он привык думать, что это мягкая, полная обояния женщина. Полная противоположность рисковатой Наде и капризной Майи Васильевне. Поэтому с ней и было так хорошо. «Ну что ты такое говоришь? Каких таких лет, Лена?» Он забыл, что хотел дать ей выговориться. «Мы ведь взрослые люди и всегда прекрасно понимали расклад». Вадим морщался от неловкости. Все происходящее было невероятно пошлым и банальным. Он думал, Лена умнее и поймёт всё без вульгарных прямых объяснений. Ведь она не могла не заметить, что после отъезда Нади он вдруг ощутил страшную пустоту внутри, стал через раз отвечать на её звонки, избегать встреч и даже не пригласил на вернисаж. "Расклад", повторила Лена. "Ну и что за расклад у нас с тобой был? Может, расскажешь?" Меня смущает твой саркастический тон. признался Вадим. Но всё же, я думаю, что не ошибусь. Ты всю жизнь любишь своего Мартынюка, а я всю жизнь люблю Надю. И то, что между нами иногда возникали какие-то близкие отношения, ничего в этой композиции не меняет. Ах, вот оно как, пробормотала Лена и сделала большой глоток вина. Значит, теперь во всём виноват Мартынюк. Лена Мужчины такие вещи чуют за версту, жёстко заговорил Вадим. Ты никогда не была свободна с тех пор, как его встретила. Вы всю жизнь сходитесь, расходитесь, неважно. Ты остаёшься его женщиной, ты растишь его детей, вы теперь работаете вместе. И если завтра он поманит тебя пальцем, ты к нему убежишь от меня, не задумываясь, ни на секунду. Ты это знаешь, и я это знаю, и он это знает. Знаешь, дорогой, Медленно начала Елена, и взгляд её в вдруг потемневших глаз испугал Вадима. А ведь это так на тебя похоже. Все эти годы. Ведь ты никогда и ничего не решал. Всегда был кто-то, из-за кого с тобой всё случалось само собой, да? Это ведь так удобно. У тебя не было выстовок, потому что были не те времена. Ты не зарабатывал, потому что не мог изменить искусство, а иначе мама не переживёт. Ты жил с Надей, потому что она так предано тебе служила, и у вас сын. Ты даже со мной в койку улёгся, потому что я с тобой была ласкова, когда ты расстроился. Да? Вадим твёрдо решил переждать её вспышку и сейчас надеялся только на то, что она не станет кричать и плакать здесь, при всех. И вот теперь, после короткой паузы, отрывисто продолжала Елена: Когда жена всё за тебя решила и ушла, когда у тебя наконец открылась выставка, когда между нами больше нет никаких препятствий. Сейчас, оказывается, что ты меня бросаешь из-за Мартынюка. из-за отца моих детей, который давным-давно со мной не живет и у которого как раз сейчас разворачивается прекрасная и увлекательная личная жизнь, к которой я не имею никакого отношения». «Мартынюк, знаешь, это так абсурдно, что даже смешно. Ты не мог придумать более правдоподобную причину». Вадим смотрел на свисающий со стола угол скатерти. лежащие на нём тени от сложного освещения в ресторане напоминали о бесчисленных этюдах с драпировками, которые он рисовал в долгие годы учёбы. Есть причина. Очень серьёзная, сказал он, не поднимая глаз на Лену, которая лихорадочно искала в его лице признаки колебаний, готовность уступить, передумать или даже совсем дико рассмеяться и объявить этот ужасный разговор шуткой. — Ну? — Понимаешь, я не могу без нее рисовать. Совсем. — Что? — Лена вскрикнула, и в полголоса беседовавшие в стороне официантки в белых блузках дружно повернулись к их столику. — Не кричи, пожалуйста. Вадим смотрел на нее так, что она подняла. — Никаких манипуляций. Сейчас он и правда говорит то, что думает. Она ушла в конце марта, и с тех пор всё. Я не могу ничего, совсем. Я не рисую, когда её нет за стеной. Потрясённая Лена молчала. Я всегда все эти годы думал, что я сам, что всё, что я делаю, я делаю сам, достаю по крупицам из себя. А оказалось, нет, это всё она. Когда её нет, я никто и ничто. Мне нужно, чтобы она дышала рядом. Просто была где-то там, за стеной. Приходила вечером. Ходила, говорила, спала, что угодно. Я не знаю, как это назвать. Наверное, это не любовь. У нас с Надей всегда было совсем не так, как с тобой. Спокойнее, скучнее, логичнее. Я не считал ее своей музой. Но когда она ушла, потерял способность работать. А что это значит для меня сейчас даже описывать глупо. Мне жизненно необходимо, чтобы она вернулась. И я буду её добиваться, буду её возвращать. А ты прости меня, пожалуйста. Прости. Они молчали, и время тянулось так, что стало совершенно невозможно определить его длину. Наконец, Елена провела ладонью по волосам. встала, одёрнула юбку и произнесла: "Хорошо. Я подожду". И медленной, очень женственной походкой пошла по узкому проходу между столами к выходу. Она была уверена, что Вадим смотрит ей вслед, и она была права. 20 минут спустя он вышел из ресторана и глубоко вздохнул запах позднего августа. но остывающей земли, первого тления упавших листьев, пробивающихся под слоем травы мелких бесполезных городских грибов и близко стоячей воды чистого пруда. Запах бензина я, видимо, уже автоматически фильтрую, усмехнулся Вадим и пошёл по направлению к метро, с удовольствием чувствуя движение каждой мышцы подтянутого и сильного, несмотря на совершенно неспортивный образ жизни тела. Из-за приезда Лены сегодня всё пошло не так, как он планировал. Вадим вовремя сообразил, что не стоит догонять ушедших по-английски Надю и Марину. Вернуть их ему бы не удалось, а вот публика могла что-то заметить. Но Майя Васильевна так громко возмущалась, когда сын объяснил ей, что она не пойдёт праздновать его успех в ресторан, а одна вернётся домой на такси, что только вмешательство Маргариты предотвратило скандал. Разговор с Леной тоже оказался тяжёлым. Вадим до последнего надеялся, что она понимает истинную ценность их отношений и не будет настаивать на развитии событий. Но её настойчивость вынудила его быть жестоким. То, что он сказал сегодня Лене, было правдой. Конечно, он не собирался говорить любовнице о своих чувствах к жене, о привязанности, нежности. обожившим после надиного отъезда из дома интереси к её делам но всё же он не обманул за долгие годы брака вадим так привык к тихому присутствию жены что сейчас совершенно не мог работать конечно ситуация была не совсем безнадёжна он всё же понемногу писал Но если раньше для того, чтобы ощутить вдохновение, ему достаточно было войти в мастерскую и закрыть за собой дверь, в последние недели приходилось подолгу настраиваться, рассматривать сделанное накануне, перебирать старые работы, смотреть в окно, слушать музыку, даже читать, прежде чем взяться за кисти. А ведь уже август на дворе. световой день будет только укорачиваться. И все же, несмотря на все тяжелые моменты дня, ощущение, наконец, достигнутого успеха не покидало Вадима. Самое главное состоялось. Открылась выставка. Пришла публика. Отзывы будут хорошие. Наконец-то. Наконец его путь открыт. Уже подходя к памятнику Грибоедову, Вадим увидел на скамейке справа поникшую и сжавшуюся женскую фигуру. «Черт побери!» Ну, конечно, подумал Вадим и подошёл к ней. Лен, ты что? Он встал напротив и дотронулся до её плеча. Женщина молча покачала головой. Рассыпавшиеся светлые волосы закрывали опущенное лицо. Лен, ну перестань, пожалуйста. Она молчала, и Вадим, вздохнув, уселся на скамейку рядом. Лен, ну хватит. Тебе пора домой. Вадик. Жалобно всхлипнула она и прижалась, навалилась всем телом ещё к контакту, словно пытаясь прорасти в него, не пустить, напитаться его силой и уверенностью. Вадик. Господи, да что же делать-то с ней? Раздражение, смешанное с жалостью, не давало Вадиму уйти. Он не сомневался, что сделал всё правильно. Между ними нет и не может быть никаких обязательств и счетов. Он ничего не должен Лене, она ничего не должна ему. Никакой вины на нём нет. Но всё же видеть её боль было мучительно, и бросить её одну. Да что ж такое, в самом деле, вот ведь мелодрама. думал он, старательно скрывая брезгливость, которую вызывало в нём всё это растрёпанное хлюпанье, беспорядочно шарящие по его груди и плечам пальцы, горестные ноющие звуки. Хорошо, что мы не на плющихе, там я бы вообще ничего не смог поделать. Когда рыдания стали стихать, Вадим, так и не произнёсши ни слова, открыл приложение и вызвал лене такси. стараясь не смотреть на её обезображенное красными пятнами и размазанной тушью лицо, помог ей дойти до машины, усадил на заднее сиденье и молча, не прощаясь, захлопнул дверь.